Глава седьмая. Перед тем, как отправиться в путь. Мэр проснулся от послеобеденного сна и посмотрел на часы. Что-то я заспался. К назлу я опоздаю. Спустился по лестнице, посмотрел в окно. На улице светило яркое весеннее солнце. И деревья в саду за особняком выглядели теперь другими, радостными. Вдали виднелось море. Мимо Бакаркея проплывала баржа. «А я уезжаю в Кимах», — вспомнил мэр Он окончательно решил отправиться работать на строительство железной дороги и подписал с одной компанией контракт, согласно которому должен был участвовать в строительстве туннеля между Кимахом и Эрзинджаном. Контракт предусматривал также и то, что мэр должен вложить в дело свой собственный капитал. Денег для этого у него сейчас было достаточно, но потом могло прийти туго. Поэтому он хотел продать дом, который сдавал тетя Джамиле, участок земли в этом же районе, и лавку в кополы чарши. Чтобы обсудить эти планы, мэр должен был съездить к Джемиле Ханым. В гостиной сидел дядя и играл в Бизик с соседом. А, проснулся, поприветствовал он Омер и сказал соседу Согласен удвоить. Тетя вязала что-то из шерсти и поглядывала время от времени в окно. Она тоже сказала Омеру. «Проснулся? Мне сейчас пора уезжать», — сказал Омер. Зевнул и подумал. «Нужно быть внимательным. Нельзя поддаваться этой расслабляющей атмосфере». «К Джимеля ханым собрался?» — спросила тетя. «Да, хочу поговорить с ней о том доме и о земельном участке». Вот дядя уже обсуждал с ней эти вопросы. Ну да ладно, передавай ей от меня привет. Как поживает ее племянница? Э, как бишь ее зовут? Назлы. Ладно, тетушка, я побежал, а то опоздаю. Вернусь вечером. Тетя, конечно же, не упустила случая расцеловать его на прощание в щеке, как это делала когда-то мама, чем отняла еще немного времени. Умер мэр вышел за дверь, быстрыми шагами пересек сад и подозвал Фаэтон. Рядом со станцией пересел в такси. По пути он с грустью думал о том, что скоро придется уехать из Стамбула. Но потом начал прокручивать в голове свои планы и замыслы. Это действовало на него успокаивающе. Вспомнил дядю, который каждый день, не только по праздникам, играл с соседом в бизик. Тетю, вечно что-то вяжущую, и сказал себе, «Нельзя становиться такими, как они» и такими, как Рифик. А терпеть, как Мухитин, я просто не смогу. Когда машина проезжала по мосту, он подумал о назлы и начал вспоминать их беседу месячной давности. Почему она иногда так краснела? Дочь депутата Меджлиса. Надо подумать, чем может быть полезен депутат человеку, собирающемуся стать завоевателем. Он представил себя мужем на злы и зятем Мухтарбея. Вот он получает в Анкаре выгодные подряды, зарабатывает огромные деньги, и все смотрят на него с восхищением, а за спиной говорят этому мэрбею все мало». Но потом умер вдруг устыдился своих мыслей. «Ерунда какая-то», — пробормотал он себе под нос, улыбнулся и стал размышлять о том, что скажет тетя Джамиле. Дверь ему открыла сама тетя. Она была рада его видеть, и, побронив за то, что долго не появлялся, начала расспрашивать, как поживают тетя и дядя, не замерз ли он по дороге, хотя погода была замечательная, и какой кофе будет пить. Внимательно выслушав его ответы, тетя сообщила, что горничная на сегодня отпросилась, немного на нее пожаловалась, и удалилась на кухню готовить кофе. Глядя ей вслед, Омер подумал, неужели назлы сегодня нет? За кофе беседовали о том, о сём. По просьбе Джамиля Ханым Омер рассказал о здоровье дяди и тети и о том, чем они занимаются. Джамиля Ханым в ответ пожаловалась на свое собственное здоровье, показала опухшие руки и стала рассказывать, как мучает ее ревматизм. Потом, как ожидал Омер, наступило молчание. Тетя протяжно вздохнула. И тут у мэр быстро-быстро заговорил. Скоро он уезжает в Кимах, ему еще до конца года понадобится изрядная сумма денег. Не поможет ли тетя Джамиле подыскать покупателей для лавок, земельных участков и дома, которым они совместно владеют? «Боже мой, разве можно вот так сразу все продавать?» — ужаснулась Джамиле Ханым. «Нет, тетушка, не сразу, но потом точно понадобится все распродать». «Нет, так не годится. Мой покойный отец говорил, как начнешь продавать имущество, так конца этому не будет». Но я же не проедать эти деньги собираюсь, возразила мэр. Мне нужно вложить капитал в дело. Нехорошо это, нехорошо, пробормотала тетя, однако в конце концов согласилась, помочь, чем сможет. И зачем я сюда пришел, думала мэр. Ничем она мне не поможет. Хотя Ренке, она знает неплохо. Сынок, а где этот Кемахта? Неподалеку от Ирзинджана. Там бывает очень холодно. Так лето же на носу. «А все-таки не забудь взять с собой теплые вещи», — посоветовала Джамиля Ханым и принялась рассказывать о каком-то своем дальнем родственнике, жившем в Разуруме. Этот родственник пил чай, обмакивая в него огромный кусок сахара, который затем облизывал. Вспомнив про чай, тетя убежала на кухню ставить самовар. Омер увидел, как в комнату вошла пепельно-серая кошка и встал с места. «Скоро я уеду из Стамбула», — крутилось у него в голове. Но грусти эта мысль уже не вызывала. Он окончательно стряхнул с себя сон и вспомнил, что должен быть завоевателем. — Многое, многое можно сделать в этой жизни, — сказал он вслух. Кошка, искоса поглядывая на него, подошла поближе, одним махом запрыгнула на кресло, обнюхала подушку и улеглась, свернувшись клубочком. Но из Стамбула я уезжаю, не попробовав его толком на вкус, думал о мэр, рассказывая по комнате. Его мучила жажда деятельности. Хотя какой такой вкус? Когда я жил в Лондоне, то вовсе не думал, что Стамбул — такое уж замечательное место. О мэр остановился у окна и стал смотреть на Босфор. Да, я никогда не вспоминал о Стамбуле с любовью. Но сейчас понимаю, что Здесь друзья, близкие, знакомый запах, ласковый теплый воздух. С этим было не поспорить. Умер отвернулся от окна и подошел к противоположной стене, у которой стоял книжный шкаф со сложенными в стопки книгами. И еще эта девушка. Интересно, что она читает? Это ему на глаза попалась кошка. «Но если я останусь здесь...» «Меня засосет эта трясина, а мне нужны деньги». И с этим поспорить тоже было нельзя. Омер снова подошел к окну. «Я бегу из Стамбула, чтобы заработать денег. Но я вернусь и завоюю его». В небе над Ускедаром висело два кучевых облака. «Может быть, я придаю всему этому слишком большое значение?» Я всем говорю, что многое усвоил в Европе. Не может же это быть глупостью и бредом?» Он снова направился к стене. «Ну уж нет. Я честолюбив, я не похож на других. Во мне есть смелость. Да где же эта тетушка?» За спиной послышались шаги. Умер повернулся к двери, ожидая увидеть тетю Джемиле с носом в руках, но перед ним стояла на злые. «Извини, я не могла к вам присоединиться». Занималась английским соседским мальчиком, сказала она Сообразив, что у него на лице застыло растерянное выражение, мэр улыбнулся. Конечно, конечно. Стал быть, ты преподаешь английский? Ты, кажется, ходил по комнате из стороны в сторону. мэр с удивлением заметил, какая назлы высокая. Я через три дня уезжаю из Стамбула. Вот как, куда же. Кимах. Назлы села в облюбованное кошкой кресло и взяла ее на руки. «На восток? Может быть, мне стоит писать тебе письма?» «С востока, как Монтеские», — сказал другом мэр. «Ни с того, ни с сего». «Хотя нет. Так книга называлась «Письма из Персии». И даже не так. «Персидские письма». Вот как она называлась. «Читала?» «Читала», — ответила Назлы. По выражению ее лица совершенно невозможно было понять, о чем она думает. «Наверное, ты много читаешь», — сказала мэр. А потом вдруг заявил, «Я верю в жизнь». Чувствовал он себя очень глупо. «Да, но ты мужчина», — сказала она злы. В гостиной вошла тетя Джемилея. Должно быть, в том, что молодые люди беседуют наедине, она нашла нечто необычайно восхитительное. Тихо, стараясь остаться незамеченной, — Пробралась в уголок и присела там. Но мэр ее все-таки увидел и понял, что она будет внимательно прислушиваться к разговору. «Правильно. Я понимаю, как непросто здесь вам, женщинам. Настоящий ад. Вы словно приговорены всю жизнь провести в четырех стенах», — сказал мэр, не глядя на Джамиля «Ну, не так уж все и плохо. К тому же многие барьеры можно преодолеть». — Какая она умная, — подумала мэр. — Личность. Как-то она сказала, барьеры можно преодолеть. Не всякий так скажет. Еще она такая милая. Он казался себе до ужаса заурядным. Кроме того, у нас ведь идут реформы, — продолжала назлы, Кое в чем мы достигли очень большого прогресса. — И правда, — сказала мэр. — Но ты, должно быть, к реформам относишься пренебрежительно. — Нет, нет, ни в коем случае. Свои стремления я... — Ах, назлы, ну как же можно так разговаривать с гостем? — возмутилась тетя Джемиле. Я хочу быть завоевателем, — сказал друг о мэр. Джамиле не не с ответом. А ведь и Мехмед Завоеватель был еще очень молод, когда взял Константинополь. И он, говорят, был очень красив. Точь-точь, как ты. И тетя хлопнула ладони по подлокотнику кресла. Помэр распугался, что она говорит еще глупостей. Да, она очень умная и милая, сказал он сам себе. Ему больше не хотелось разговаривать. Хотелось быстрее допить чай и уйти. Вы теперь стали такие большие, ведете такие серьезные разговоры. Но я-то вас помню вот так усенькими, проговорила тетя Джамиле, улыбаясь, и начала рассказывать. Одну историю из детства назлы. Потом принялась за другую историю, но тут назлы вспыхнула. Тетушка, ну зачем вы всем это рассказываете? Омер, это не все. Ладно, ладно, я вам сейчас чая принесу. Дождавшись, пока тетя не выйдет из комнаты, Омер спросил. Наверное, она сильно тебя изводит. Да, сказала назлы и нервно взмахнула рукой. Заснувшая у нее на коленях кошка, подняла голову. Сил уже больше нет. Вот видишь. Реформы даже в дом депутатами Злиса еще не проникли. «Нет, отец живет в Анкаре», — наступило молчание. Вскоре вернулась жизнерадостная тетя Джемиле с подносом в руках. На подносе, кроме чая, лежали бутерброды с вареньем. Тетя стала весело рассказывать о днях своей молодости, потом сделала на злы замечание, почему Таня ест бутерброды. «Совсем ничего не ест», — сказала она Амеру. «Такая худышка, правда?» «Вовсе нет, тетушка», — возразил мэр. «Как тут похудеешь?» И снова подумал, что сказал глупость. «Ты тоже ешь. Для вас ведь старалась». Чтобы не сидеть просто так, мэр взял бутерброд и откусил от него. Чувствовал он себя бестактным чужаком, чуть ли не идиотом. В атмосфере этого дома есть что-то обездвиживающее. Да и во всем Стамбуле тоже. «Что ли я сижу? Надо уходить». Думал у мэр, но по-прежнему оставался сидеть, словно хотел продлить непривычное ощущение беспомощности. Он как будто чего-то ждал, но не знал, чего именно, к тому и не вставал. Мне осталось провести три дня в Стамбуле, а я все рассиживай в этом сонном доме. Ведь мог бы съездить в биоглу, развеяться, повеселиться. И все же умер мэр чувствовал, что здесь есть что-то такое, чего в Биюгу он не найдет. И продолжал сидеть, слушая, как тетя Джамиле перескакивает с темы на тему. Потом вдруг сказал сам себе, «Я же собирался стать завоевателем» и поднялся с места. «Мне пора». «Уезжаешь? Да, ты же ведь уезжаешь в Кимах. Когда вернешься?» «Кто его знает?» — ответил Омер. И снова почувствовал себя одиноким, холостым мужчиной, ожидающим сочувствия от женщин. Ему стало стыдно. В этом доме он только и делал, что смущался и стыдился. «Передавай привет тете и дяде!» Его проводили до самых дверей. Омер смотрел на назлы и пытался разобрать выражение на ее лице, но не находил в нем того, чего хотел или ему казалось, что не находит. Уже прощаясь, он шутливо спросил. «Ну что, писать тебе письма из Персии?» «Пиши, конечно», — сказала она злой. И в ее глазах на какую-то секунду промелькнуло то выражение, которого он ждал. «Ты что же, и в Иран поедешь?» — спросила тетя Джемиле. «Нет, это я шучу. Да и книга по-другому называлась». На душе у него стало легче как будто он уже вышел на свежий воздух. — В какие дальние края ты едешь? — сказала тетя. — Счастливого пути! Храни тебя, Аллах! — Я буду вам писать, — ответил мэр. Спускаясь по лестнице, он чувствовал себя сильным и умным.